дмитрий анатольевич принимал участие в обсуждении петиции но не очень большое участие ее составляли люди гораздо более известные чем он ласточкин входил в московскую и даже во всероссийскую общественность однако входил в нее преимущественно как представитель торгово промышленного класса по неписанному рангу это было все таки чуть ниже чем профессор публицист или Общественный деятель просто. Он всей душой сочувствовал петиции, но кое-что в ней ему не нравилось. Не нравился слезливо-торжественный стиль, тот же казенный слог, только обратный. Не нравилась некоторая неискренность. Составители петиции он знал, не думали, что государь так ненавидит приказный строй и что все его предначертания были кем-то искажены. Не нравилось и заверение, будто народные представители могут, если захотят, превратить войну с Японией в войну народную, установить мир внутренний и сплотить Россию вокруг какого-то единого стяга народного. Преувеличена ему казалась и гражданская скорбь авторов петиции. Тут, впрочем, он себя никак от них не отделял. «У нас у всех...» думал дмитрий анатольевич есть личные практические прозаические дела они для нас важнее политических пожалуй и никак с теми не вяжутся можно ли много думать о своих имениях о дивидендах о гонорарах и одновременно о стяге народном в последнее время ласточкин стал еще правдивее с собой, чем был прежде и быть может поэтому еще противоречивее. Приятели говорили, что он полевел. Между тем, к возможной революции он относился гораздо мрачнее, чем большинство участников московских совещаний. Не очень одобрял он и состав, отправившийся к царю делегации. В нее входили четыре князя, один граф, один барон, несколько нетитулованных родовитых дворян и больше не было почти никого. Он понимал, что это вышло более или менее случайно, но считал отсутствие крестьян, промышленников, купцов очень досадным, непростительным упущением. В газете была напечатана и речь, сказанная государю, фактическим главой делегации, князем Сергеем Трубецким. Дмитрий Анатольевич лично знал этого профессора И как все очень его почитал речь до некоторой степени пересказывала петицию, но по форме была значительно мягче ласточкин догадывался, что она была сказана хорошо с искренним волнением и должна была произвести сильное впечатление. он и сам был взволнован, точно ее слышал, но думал, что лучше было бы сказать тоже несколько иначе ну что ж Сказано. Посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, не выйдет ничего. На третьей странице был еще некролог второстепенного публициста. Дмитрий Анатольевич прибежал его рассеяно, очень мало знал умершего. Писатель, если только он, волна, а океан, Россия. Этот крест он нес на своих плечах нес стойко и мужественно сквозь терновник густо заполнивший путь русской публицистики и лишь под конец сквозь мрак реакции мелькнуло для него как для всего русского общества первый проблеск рассвета зачем так преувеличивать какой он нес крест и еще каков будет этот проблеск думал он с легкой досадой. Вода в самоваре вскипела. Он сполоснул чайник кипятком и насыпал чаю. Я тоже делаю, что могу, но никакого креста не несу, и нельзя его нести за серебряным самоваром. Он, как и я, никогда, вероятно, не был ни в тюрьме, ни в ссылке, иначе в некрологе об этом упомянули бы. Едва ли. Россия будет счастливой страной, если мы все не освободимся от фраз и преувеличений. Было в газете небольшое сообщение о каком-то самоубийстве. Покончил с собой совершенно неизвестный ему человек. Причиной была неудачная любовь. Дмитрий Анатольевич, почти никогда не читавший заметок о преступлениях, Если только они не были уж очень сенсационными, сообщение о самоубийствах читал неизменно и всегда изумлялся. Даже из-за любви никак не следует кончать с собой, с недоумением подумал он и теперь. Он просмотрел и петербургскую газету, и финансовый журнал. На бирже не играл, но имел немало выигрышных билетов, русских и иностранных. Уже года три собирался продать некоторые ценности и на вырученные деньги купить небольшое имение. Татьяна Михайловна очень это поддерживала. Она мало интересовалась делами и ничего в них не понимала. В акции верила плохо, особенно с тех пор, как бывавший у них профессор-экономист сказал за обедом, что на бирже нездоровое оживление, которое рано или поздно должно плохо кончиться. За покупкой имения под Москвой она стояла больше потому, что было бы хорошо, возможно, чаще увозить туда мужа для отдыха. Они осмотрели несколько имений, не подходили. В одном был прекрасный дом, построенный каким-то графом в начале прошлого столетия. Однако покупать графскую подмосковную им обоим было совестно. В это близкое к Москве имение они съездили на своих рысаках, в этом тоже было что-то нестерпимо графское, очень не понравившееся обоим. И оказалось, что нужно было бы вместе с домом купить триста десятин земли. А о земле Татьяна Михайловна и слышать не хотела. Отношения с крестьянами только ухудшили бы здоровье Дмитрия Анатольевича. Особенно с тех пор как начались аграрные беспорядки. Должности ласточкина в торговых и промышленных предприятиях не были синекурами. он немало получал по каждой жалование. Но в случае его смерти вдове никакой пенсии не полагалось, и никто из богачей, имевших с ним дела, о ней даже не подумал бы. Если в самом деле оживление нездоровое или если произойдет революция то и тани и нина и аркаша останутся без средств говорил себе дмитрий анатольевич он застраховал жизнь на большую сумму и успокоился такой революции при которой страховые общества не исполнили бы обязательства все таки не представлял себе никогда таких нигде и не было накануне Был розыгрыш одной из лотерей. Ласточкин всегда аккуратно просматривал выигравшие номера и обычно весело говорил жене и сестре, зато в следующий раз выиграем непременно. Так и в это утро. Перейдя в кабинет, он достал из ящика список своих билетов и стал сверять. Вдруг сердце у него чуть забилось. Неужели? Не ошибаюсь ли? Нет, так и есть. Выиграл. «Восемь тысяч!» Сумма была невелика. Все же Дмитрий Анатольевич обрадовался чрезвычайно. Потом было даже несколько совестно вспоминать. Дело было даже не в деньгах, а в том, что и тут повезло. Во всем везет. Он хотел было разбудить жену и сообщить ей о выигрыше, но раздумал. «Незачем». Таня даже не обрадуется. Она совершенно равнодушна к деньгам. Разумеется, пока их достаточно. С благодушной улыбкой подумал он. Сообщу, когда вернусь домой, с подарками им обеим. Может, и Люди купить подарок? Нет, Аркаша еще обидится. Ух, тяжело с ним. Рейхели и Люда недавно приехали из Парижа. Остановились у Ласточкиных. но скоро переехали в княжий двор дмитрий анатольевич вернулся домой раньше обычного с футляром от фаберже купил большую черную жемчужину в платиновой оправе в магазине кольцо ему очень понравилось оригинальностью но уже у подъезда дома ему пришла мысль вдруг Черная жемчужина означает дурную примету. С ним уже раз был такой случай. Привез жене букет с хризантем. Она мягко ему попеняла. Хризантемы часто кладутся на гроб. Ласточкин чуть было не вернулся к ювелиру. Нет. Фаберже не стал бы у себя держать драгоценности с мрачными предзнаменованиями. Все же поднялся к себе несколько смущенно. Татьяна Михайловна сидела в гостиной за роялем, разучивала новое произведение Метнера, которого только начинали ценить знатоки. Она следила за музыкой и хотела разобраться в новом композиторе. Метнер ей понравился. Она обрадовалась выигрышу и еще больше вниманию мужа. К драгоценностям была довольно равнодушна. Имела их немного и просила Дмитрия Анатольевича их ей не покупать. Кольцо показалось ей необыкновенно красивым. Горячо поцеловала мужа. Он сразу вздохнул свободно. «Нет, приметы, что за вздор!» «Как ты мил, Митя!» «А Нине ты что купил?» «Ей книги. Знаю, что будет довольно. Кстати, уже привезли?» Федор сказал, что принесли пакет для барышни. Он положил в ее комнату. Я и не видела. Люди и Аркаши тоже купил? Думал купить, да ведь они чудаки не примут. Аркадий, верно, не примет, еще насупится. Ну отчего же не принять люди? Ей лучше что-либо по туалетной части. Например, горжетку. У нее после Парижа мало вещей для нашей зимы. Тогда. — Купи ты. Я ничего ни в каких горжетках не понимаю. — Это святая истина. Как ты говоришь, поставь ее перед совершившимся фактом. — Сколько ты осигнуешь, Багдэхан? — Сколько будет нужно. — Я куплю. — А передашь, конечно, ты. Она меня не жалует. — Дорогая, это неверно. Тебе отлично известно, что это верно. Но ты еще не знаешь, что тебя ждет. Милый, дорогой, добренький, подари мне пятьсот рублей для одного бедного пианиста. Он еще неизвестен, но очень талантлив. Теперь заболел чехоткой. Денег, конечно, не гроша. Кит-Китыч, дай! Кит-Китыч в первую же минуту решил, что даст своей жене десятину, то есть восемьсот рублей на всякие ее темные дела. «Кажется, твои древние предки в Палестине давали одну десятую», — сказал весело Ласточкин. «Помнится, даже одну седьмую. Но десятой вполне достаточно. И, разумеется, ты должен купить подарок и себе. Или я тебе куплю, на твои деньги. Знаешь что? Я куплю тебе пейзаж Левитана, который тебе так понравился. Вот еще». За него просили две тысячи. Это будет подарок нам обоим. И это помещение капитала. И не каждый день выигрываешь в лотерею. Идет? Идет. Вот мы уже и разбазарили большую часть выигрыша. Так и надо. Видно, подмосковный не купим и на этот раз. Ты очень щедрый, Кит-Киточ. Если так, то надо еще раз поцеловать Кит-Киточа. Это, пожалуй, можно. В гостиную вошла сестра Ласточкина Нина, очень миловидная блондинка с небольшим, почти треугольным лицом, просто и прекрасно одетая. Нина радостно поздоровалась с братом и поцеловала Татьяну Михайловну, что регулярно делала при каждой встрече и при каждом расставании. Они нежно любили одна другую. Узнав о выигрыше, бросилась брату на шею. — Как я рада! Тебе во всем везет! — Не сглазь, Ниночка. — Посмотри, что Митя мне купил по этому случаю. Нина ахала и восторгалась, примеряла кольцо на свой палец, потребовала, чтобы Таня тотчас его надела и носила, не по парадным случаям, а всегда. Дмитрий Анатольевич ласково на них смотрел он тоже очень любил свою сестру их называли самой дружной и счастливой семьей в москве как ты догадываешься мити и тебе купил подарок не может быть что что покажи он у тебя в комнате довольно грузный не поднимешь сказал ласточкин они вошли в комнату нины эта комната тоже как круглая гостиная выделялась в квартире Ласточкина. Нина, одна из первых в Москве, решила, что совершенно не нужно единство стиля. В ее большой, красивой комнате все было самых разных стилей и эпох. Были и старинные вещи, и новые, подлинные и хорошие подделки. Все было расставлено умышленно несимметрично и тоже несимметрично сбоку, Рядом с полочками для статуэток висела на стене недурная, огромная копия известной картины «Жигу» «Леонардо да Винчи умирает в Фонтенбло в объятиях короля Франциска I». Татьяна Михайловна говорила, что у этой картины есть один недостаток. Леонардо умер не в Фонтенбло, и король при его смерти не присутствовал. Дмитрий Анатольевич развязал и вынул из обертки и толстого складчатого картона кучу книг. Это было многотомное, иллюстрированное, в великолепных переплетах английское издание истории архитектуры всех времен и народов. Восторгу Нины не было конца. «Я именно об этом издании долго мечтала, но оно стоит так дорого!» «Ах, как я тебе благодарна, Митенька!» И тебе, дорогая моя, говорила она, опять целуя обоих. мне это за что? Я и не знала, что это такое. А у тебя найдется в шкафу место для этой махины?» Они втроем занялись обсуждением места. Нина решила, что поставит Гнедича и словарь на нижнюю полку, и на их место это чудо! Сегодня же после обеда начну читать. И не читать, а изучать. Вы не можете себе представить, как мне это нужно. После обеда нельзя. У нас винт, и ты должна быть четвертой. Ниночка, без тебя второго стола не будет. Винт так винт. Обожаю винт. Люда придет, или она бойкотирует карты? И карты, и нас, сказала Татьяна Михайловна. Что ты говоришь, Таня? возразил дмитрий анатольевич просто они очень заняты чем бы это аркадий допустим наукой а люда чем освобождением россии кстати сегодня у нас борцов за идеалы не будет спросила нина она так называла политических деятелей собиравшихся в их доме не будет ответил дмитрий анатольевич с легким неудовольствием он не любил хотя бы и безобидных насмешек над тем что никакой иронии не заслуживала.